В один из вьюжных дней студенника первого месяца зимы судьба приготовила ей новое испытание. Только лекарка вбежала в башню, отряхивая с кожуха снег и дыша на озябшие ладони, как Ихтер огарошил её известием. Сегодня будем учиться лишать человека жизни. От этих страшных слов, сказанных с обыденным равнодушием, лишатся пение. Непослушные губы сами собой прошептали. «Я целитель, не убивец». «А что делать будешь, целитель, с тем, кого и спасти нельзя, и в живых не оставишь?» спросил сухо Креф. «Как дашь легкую смерть? И чтобы мгновенно и без мук, колыбельную споешь?» «Не знаю. Дома я всякий раз со двора убегала, когда птицу или скотину резали». Седмицу болело потом, мяса видеть не могла я. Я не смогу, опятьлась девушка. Все надо мной смеялись, блажной называли. Дело, говорили, сказал обережник. Но тут не дом. И подтолкнув упирающуюся лекарку, заставила идти в покойницкую. До самой ночи Айлиша Зобрило урок, запоминая, где на человеческом теле самые уязвимые места. Ихтер был зол в учении, спуску не давал. Хочешь не хочешь, всё затвердишь. На следующий день Майрикон оставляла послушницу готовить отраву, что за мгновение способна остановить стук сердца или медленно погрузить в смертельный сон. Впервые юная лекарка горько сетовала на свой дар. Впервы задумалась, хочет ли постигать науку. Может зря нагрезила в цитаделью, может её удел заменить Арсану, занять место деревенской знахарки. Разум девушки отказывался постигать новые знания, всё её естество восставало против. Не принимала она, зачем лекарю отнимать жизнь. А через три ночи в цитадель пришёл обоз. Страшный был тот обоз. Не звенели бубенчики, не ржали весело почуев близкий отдых лошади, не доносились оживлённые голоса приезжих. В мёртвой тишине, храпящие кони волокли во двор двое саней, и тянулся за ними тёмный, почти чёрный след. Возницы, охрипшие от криков, обессилевшие, валялись на снег, Лошади все в хлопьях пены на мокрых боках ржали, били копытами, боялись подпускать к себе людей. Двор крепости сразу же наполнился сиянием факелов, метущимися тенями. Ну, ну, негромко приговаривал Фебр, осторожно приближаясь к купряшке, чтобы поймать узду. А приблизившись, ласково притянул к себе истрадавшую селошить, обнял за подрагивающую потную шею, погладил успокаивающе. Но все одно копыта тревожно переступали в изрытом снегу. Каурая шарахалась, пугаясь резких звуков, а бока тяжко вздымались. «Выпрягай! Они от запаха крови одурели!» — закричал парень кому-то из молодших. Вокруг саней уже сновали старшие послушники и крефы. С крыльца, на котором стояла Айлиша в наспех на брошенном кожухе, ей была видна лисана. Та трудилась наравне с мужиками, помогала стаскивать с обоза тела. И вдруг побледнела, прижала окровавленную руку к лицу. А Илиша вгляделась. Молодой парень, изодранный до костей. Кусок мяса. Как только лицо целое осталось. Лисана обвела по мертвевшим взорам двор и... И почему-то из всех целителей увидела только стоящую на возвышении подругу. "Сюда! Сюда!" истошно закричала она, размахивая руками. "Ай Лиша!" Лекарка метнулась на зов, поспешно натягивая накинутый на плечи кожух, пробежала мимо трясущейся возницы, которого кто-то из младших поил горячим питьём. Мужик с всклокоченной торчащей во все стороны бородой, тряским голосом говорил с туча зубами о край кружки. чуть опоздали до заката-то. Дерево поперёк дороги лежало. Пока тащили, пока дальше тронулись, уже и смеркалось. Да ходу-то всего верста, а тут они как накинулись со всех сторон. Ратоборец наш бился до да куда там. Меня только оберек и спас. А ведь чуть опоздали до заката-то. Целительница не поняла, кто опоздал и чего там было за дерево, она проталкивалась к лесане. Что, живой? Помоги. А друга стояла на коленях в снегу, удерживая голову молодого ратоборца. Дышит ещё. Лекарка опустилась рядом. Неприметное лицо с рассечённой бровью, вои все почти в шрамах и увечьях. Диво, что хранители покуда берегли Лисану. Он он обозвёл, в котором мама моя приезжала. И Лисана залилась слезами, не умея объяснить свой страх. за незнакомого парня. Но от чего ты, юный целительница, стало ясно, плачет подруга не потому, что полюбился или приглянулся ей ротоборец, а от того, что держала она ныне на коленях свою судьбу, словно в ауче видела, как саму её такую же изодранную привезут однажды к людям, и никому будет оплакать, никому пожалеть, успокоить и забудут. Да-да, забормотала Элиша, ощупывая лицо и голову парня. Потерпи, потерпи. Ты чего тут копошишься? Оно ну быстро в лекарскую, рявкнул подбежавший Ихтер. Там помощь нужна. Послушница вскочила и лишь тогда разглядела, что на вкатившихся во двор сонях лежали вперемешку с мёртвыми живые, изорванные, окровавленные. Услышала она и глухие приказы, отдаваемые ему Игрико. Этих в лекарскую Этого в покойницкую, на нем целители еще поучатся. Этого и вон того в мертвецкую к вечеру переродиться. Донатас, ныне упокоить надо, чтобы не поднялись. Этого тоже в покойницкую. Не жилец, — сухо говорил Донатас, осматривая еще дышащих, еще все понимающих, но уже мертвых людей. До костей продирали крики и стоны раненых. Айлиша застыла в растерянности озираясь. Все вокруг были при деле, каждый. Фебр, оскальзываясь на леденевших камнях, бежал в лекарскую, неся на руках окровавленную девушку. Следом двое учеников из молодших тащили возницу, закинув руки мужика себе на плечи, не давая наступить на изгрызенную ногу. Лисана помогала Клесху и Озбре поднимать изодранного ротоборца, придерживала безвольно мотающуюся голову с белым-белым лицом. Моирико продолжала распоряжаться, куда нести раненых, а куда мертвых. И только Айлиша стояла посреди этого крика, темноты, огней, крови и боли, наблюдая происходящее с отрешенным ужасом. Хотелось, как воробью, забиться под стреху и спрятаться от всего мира, а лучше улететь домой, чтобы никогда больше такого не видеть. Но чаянии ее растаяли, как дым». Ихтор, ни слова не говоря, схватил окаменевшую девку за ухо и потащил в башню целителей. А Илиша пыталась брыкаться, оседала в жестоких руках, упиралась, плакала, умоляла, но Креф, ни слова не говоря, отвесил ей подряд две тяжелых пощечины и поволок в лекарскую. Страшным было его молчание. Пугало до отропи. Зашвырнув девку в просторную залу, Наставник подтащил ее к лежащему на столе окровавленному телу. Телу, что совсем недавно было живым, крепким. В изголовье стояла Лисана и удерживала в ладонях голову медленно умирающего ротоборца. С ужасом Айлиша увидела, что от ладно скроенного парня мало что осталось. Живот разорван, сплошное кровавое месиво, руки и ноги изгрызаны. Люто бился обережник. До последнего защищал людей, но не совладал. Как жив оставался, лишь хранители ведают. «Ну, давай, целительница, говори, что делать будешь?» — спросил негромко Креф. Рядом зло всхлипнула Лисана, которой было стыдно плакать, но которая не могла побороть себя, глядя на то, как медленно и неотвратимо уходит из молодого тела жизнь. «Лечить!» Выдохнула Айлиша, опуская на грудь серотоборца озарившиеся голубым сиянием руки. "Лечить-то, лечить", так лечить кивнул Ихтер и отошёл в сторону. Сколько Айлиша простояла, вливая в обережника дар, она не знала, да только утекла сила впустую. Душу целительницы держала, но исцелить страшные раны было не в её власти. И вдруг Обескровленный, коченеющий ротоборец, как в далеком детстве, позвал мать. Тихо-тихо, едва слышно, одними губами. «Мама!» Горько разрыдалась Лисана, впервые наблюдавшая смерть. «Довольно!» У Ихтера иссякло терпение. «Чего мучаешь, парня? Для того он до смерти бился, чтоб ты тешилась, из него вся кровь уже вытекла!» Руки и ноги ему новые не отрастить взамен обглоданных. Хватит измываться. Дай вою умереть спокойно. Не могу. Размазывая слёзы по щекам, заскулила Эйлиша. Нет. Сможешь, резко ответил Крев. Я помогу. Вспоминай, чему учили. Нет! срываясь, закричала девушка. Сам убивай. Хватит. Тихий, усталый голос. Целительница перевела взгляд на молчавшую до сей поры Лисану. "Дай я", заплаканная подруга потянула из-за пояса нож. Айриша ахнула, а Ихтер сухо сказал: "Не ты, а она". "Она боится", рявкнула Лисана. "Долго ему ещё мучиться". Лишь после этих слов лекарка подняла трясущуюся руку. На кончиках пальцев вспыхнуло ослепительное голубое сияние. Девушка приблизилась к истерзанному обережнику, склонилась. Искать сердце ей не пришлось, оно, жалко трепещущее, виднелось под разорванными ребрами. Яркий свет лился с узкой ладони, прозрачный, пламенеющий, прямой, как клинок. Девушка зажмурилась и... И тут горячая и сильная рука Крефа перехватила её холодную и дрожащую, направляя удар в грудь умирающему. Окровавленное тело безжизненно вытянулось. Всё. "Он говорил, а не сможешь", в макушку Аилише уткнулся жёсткий мужской подбородок. "Первый раз всегда тяжело, потом привыкнешь. Идём, до мыльни провожу. Я убил его". Убила всю дорогу, покуда шла по коридорам, шептала девушка. Душегубка билась в главе, пока она смывала с себя пот и кровь. Душегубка. Крев дождался, когда ученица выйдет, ни слова не говоря, довёл её до покоичика, заставил выпить чего-то горячего, терпкого. А Лиша задохнулась, закашлялась и повалилась на лавку. Душегубка. И снова она бежала по разрушенной безжизненной цитадели, снова слышала детский плач, а надрывный крик Лисаны долго ему ещё мучится, мучался следом, бил в спину, заставлял захлёбываться слезами и ужасом.